классификация политических консультантов и пиарщиков для потенциального клиента. удачи и лохов п о п о г а ч е тост консультантов. естественно, классификация не претендует на полноту и научную строгость. существует масса смешанных типов, а кроме того, каждый консультант Так или иначе, иногда выступает в какой-нибудь из нижеописанных и п о с т а с е й Кроме того, на рынке консалтинга действуют фирмы, и они чаще всего включают в себя все 15 типов консультантов, хотя есть и такие, которые специализируются только в одной области. Классификация вироничной ф о р м е в ы п я ч и в а е т достоинства и недостатки каждого из типов. Недостатки не повод вообще не общаться с консультантами и пиарщиками. Недостатки продолжение достоинств. Недостатки описаны для того, чтобы вы не слишком очаровывались, не ждали от специалистов чуда или того, на что они не способны и не претендуют. Предупрежден значит вооружен. Очень знаменитый пиарщик. Его вам. Порекомендует очень солидный человек. Возможно из администрации президента. Возможно это будет губернатор или руководитель ФПГ. Очень знаменитый пиарщик назначит вам встречу в элитном клубе или ресторане, возможно в отеле. Если он выезжает, вылетает к вам, приготовьте ему президентский номер. передвигается обычно на 6 0 с о т о м Мерседесе или джипе. Особые оригиналы могут ездить и на Бентли. Он вооружен сотовым телефоном последней модели, иногда спутниковым телефоном. У него навороченный ноутбук и еще что-нибудь, что должно дать понять клиенту, что он не первый платит большие деньги. Об одежде и аксессуарах типа очков, часов можно не говорить. Все гораздо моднее и дороже, чем у вас. Очень знаменитый пиарщик обязательно расскажет, что он вел кампании Ельцина, Путина, Лебедя, Зюганова всех губернаторов, а также ряда заграничных президентов. Естественно, все кампании были успешными. Второе, о чем он обязательно скажет, что вы очень правильно сделали, обратившись к профессионалу высокого уровня. Потому что сейчас развелось очень много халтурщиков. Надо платить деньги за качество, а дешевое хорошим не бывает. И наконец, он обсудит с вами все финансовые вопросы. Потом вы увидите его еще два-три раза при передаче следующих траншей денег. А с вами по работе будет общаться очень, очень, очень, но ну очень профессиональный его помощник. а также команда, помощники и команда принадлежат уже к другим разновидностям пиарщиков. Иногда очень знаменитые пиарщики выступают на семинарах и конференциях, куда их приглашают как свадебных генералов. Иногда они выступают с комментариями в СМИ, иногда они даже работают, что выражается в том, что они на пару часов влезают в какую-нибудь к о м п а н и ю чтобы рукой мастера поправить ситуацию. Но даже если их советы хороши, то они не реализуются, так как компании в любом случае идут по инерции. И даже если они идут краху, в них никто ничего не будет менять, даже по совету знаменитости. Следующий тип: специалист, эксперт. Носит обычный костюм, с в е т л у ю сорочку и галстук, как правило, в очках. Главная примета язык. Вы не поймете пятьдесят процентов из того, что он сообщает. Рейтинг, коэффициент, сегмент, имиджевая составляющая, фактор, целевая группа, ведущий электорат, информационный повод — это самые понятные слова. Главная же сложность не в том, как понять слова, а в том, как понять связь между отдельными предположениями. И что в конце концов совсем этим делать? Но вам скажут, что и не нужно ничего понимать, доверьтесь специалисту. Еще скажут, что прежде чем что-либо делать, нужно научно исследовать ситуацию, а это очень дорого. Это будут фокус-группы, соцопросы разных видов, маркетинговые и имиджевые исследования, контент-анализы и бог еще знает что. Компьютер специалиста, а он его непременный спутник, будет вам выдавать сотни и тысячи страниц отчетов. К концу компании этих отчетов у вас будет столько, что вы сможете о с ч а с т л и в и т ь ими любой пункт приема макулатуры. Правда, вам скажут, что отчеты страшно секретные, супернаучные и ужасно дорогие. Доклады, аналитические записки, меморандумы, концепции и тому прочее. Основной продукт деятельности специалистов, как правило, это бывшие ученые. Разговаривать с людьми, вести агитацию и собственную кампанию придется, скорее всего, вам самим или другим видом пиарщиков и консультантов, так как процесс предварительного изучения ситуации затянется до конца кампании. Специалисты бывают разных видов в зависимости от полученного ими предварительного образования. Как правило, это социолог, психолог, политолог, стратег и специалист по организационному развитию. Следующий тип — стратег. Стратег повесит на стене большой кусок ватмана, на котором подневно и понедельно будет расписана вся кампания вплоть до дня победы. Он станет требовать, чтобы штаб неукоснительно соблюдал все сроки. и будет страшно злиться, если что-то сорвется и сработает принцип падающего домино. И весь график и медиаплан полетят в тар-тарары. Ничего, он перепишет график и внесет в него коррективы, а через неделю перепишет еще раз. Чем ближе финиш, тем чаще будет корректироваться график. Потом стратег поймет, что это бессмысленное занятие, плюнет на все это. и будет со стороны наблюдать за хаосом. Следующий тип социолог. Социолог замучит вас бесконечными корреляциями и сегментами электората. Он предоставит вам больше всего полезной информации, но вы с удивлением обнаружите, что все, о чем он расскажет, вы и так знали. Вы и так знали, что X самый популярный политик, а Y наоборот. Что за Z голосуют в основном женщины, а за X мужчины. Но если это вам покажется слишком простым, вам еще скажут, что 10 процентов склонных голосовать за X в случае отсутствия Y ни в коем случае не проголосуют за Z, при том, что из этих 10 процентов 4 мужчины пенсионеры с доходами ниже прожиточного минимума. Таких фактов вы, конечно, не знали. Но что с этим делать, не понимаете? Не понимает этого и социолог, а потому переадресует вас к политологу. Следующий тип: политолог. Политолог в отличие от стратега а н а л и и т и к того, что уже произошло. Он крепок задним умом. Он постоянно ошибается в шансах на победу и поражение. постоянно ошибается в прогнозах, но если факт уже свершился, он тысячу способов объяснит, почему это было так, а не иначе. Политолог – это человек, который знает все про все выборы, начиная со времен Афинской демократии. Данные, предоставленные социологом, он будет сравнивать с уже известным ему с л у ч а е м и из древней или новейшей истории. Политолог посмотрит на данные социолога И с сожалением скажет, что если бы у нас была ситуация, как в прошлом году в Энской области, то события развивались бы так-то, а поскольку у нас все похоже на Эмскую область в этом году, то стоит ожидать другого. Политовок расскажет, что победить на выборах вы сможете, если будете говорить народу то, что говорил другой успешный кандидат в сходной ситуации. Ему наплевать, что вы совсем не согласны с другим кандидатом из другой области. Вам скажут, что раз эти лозунги сработали там, сработают и здесь. Вам вручат вашу речь и набор слоганов и передадут психологу. Следующий тип психолог. Психолог должен вас заставить полюбить эту речь и эти слоганы, а также научить общаться с людьми, журналистами. вселить в вас уверенность в победе. Психолог вам сразу не понравится, так как вам не очень приятно чувствовать себя под опытным кроликом, и вы его будете терпеть до конца выборов. В конце вам скажут, что вы стали другим человеком, а психолог будет гордиться своей работой. Неважно, что ничего не изменилось, вы просто из-за частой практики выступлений стали чуть-чуть уверенней. Что произошло бы и без психолога. Следующий тип специалист по организационному развитию. Это нечто среднее между психологом и менеджером. Он работает не с индивидом, а со штабом или командой. Как правило, это бывший специалист по деловым играм модем в начале 90-х годов. Сегодня в арсенале этого специалиста еще сотня тренингов. Он заставит вас и членов штаба бегать по ровозикам, прыгать по столам, разговаривать со стулом, кричать петухом, ржать как лошадь. И все это вам придется делать, так как это воспитывает дух команды, вашу креативность, лидерские качества и многое другое, без чего вам не победить. Вас все время будет мучить один вопрос: неужели Наполеон или Черчилль, Рузвельт или Ленин, Мао Цзэдун или Ким Ир Сен тоже претерпели такие издевательства? Или без этого можно обойтись? Вообще после общения со специалистами у вас сложится впечатление, что вы все сделали сами или что могли бы обойтись без них? или что надо было платить меньше, но это ваша иллюзия. Следующий тип к в е н ч и к творческая личность человек с повышенными креативными способностями. Он как правило причудливо одет, все время куда-то торопится, вскакивает, жестикулирует и очень быстро говорит. Все выступления начинаются словами, а давайте сделаем Продолжения могут быть различными: такой-то ролик, такую-то листовку, такой-то плакат, такую-то акцию. Все это будет предлагаться вне всякой связи с планом, с вашими желаниями и возможностями, вне всякой связи с другими идеями и данными исследований. к а в н ч и к просто фонтанирует идеями. Поначалу вас это очарует, а через некоторое время вы начнете от него прятаться. Сам к в е щ н и ч к перейдет в атаку. Он будет распускать слухи о том, что вы тупой, бестолковый консерватор, что зарубаете все творческие идеи, не даёте работать. Поэтому вам придётся на свой страх и риск реализовать хотя бы 30% т процентов того, что предлагают вам к в н щ и к и Но как только вам действительно понадобится уникальная творческая идея, к в е щ н и ч к как назло. куда-то запропастился и вы будете его искать удивляясь сами себе. Но таковы творческие личности. По образованию к в е н щ и к может быть кем угодно, но как правило это журналист. У него напрочь отсутствует стратегическое мышление и глубокие знания, особенно в политике, праве и экономике. Как правило, к в е н щ и к о в много в рекламных и ПР и а агентствах. Они считают, что главная задача произвести эффект, главное, чтобы вас узнали и заговорили. Это их лозунг. Этого они добьются. насчет достижения целей к о м п а н и и вопрос. Но к в в н ч и к скажет, что вам не повезло или выигрышу помешали форс-мажорные обстоятельства. Ну и конечно виноваты вы сами, потому что зарубили столько гениальных идей. Следующий тип идеолог. У него целостное мировоззрение, включающее ответы на все экономические, политические, социальные, религиозные, этические и эстетические вопросы. В каких бы выборах он не участвовал и в каком бы качестве, иногда он работает за главного консультанта, иногда пишет программу, иногда он просто ж у р н а л и с т р а й т е р Он всегда старается протолкнуть свою любимую идеологию, всегда служит своим принципам и идеалам, какими бы далекими от жизни и от ситуации они ни были. Он уверен, что если какая-то книжка или несколько в свое время покорила его, то она покорит и остальных. Вопрос только в том, чтобы донести эти идеи до всех. Но на это есть менеджеры и журналисты. Вы не узнаете своих взглядов в его и з в о ж е н и и Если идеолог левый, он будет делать из вас левого, ругающего приватизацию и разгул демократии. Если он нацбол, то обязательно вернет что-нибудь разжигающее национальную рознь. Если он демократ, это чаще всего. Вы будете проповедовать либеральные ценности, даже если ваша компания идет в красном поясе. Бывают идеологи о б щ е человеки, которые просто рассуждают в терминах добра и зла. Бывают те, кто помешан на какой-нибудь специфической идее спасения России. Спектр простирается от религиозного фундаментализма до технократического э й к у м е н и з м а Идеологи достаточно умные люди, не всякий способен уместить в голове целое мировоззрение и еще уметь его популярно пропагандировать. И потому они пользуются авторитетом и у кандидата, и у всей команды, если только это не носители другой идеологии. В этом случае неминуемы конфликты, борьба идей перерастает в борьбу личностей. Нужно только помнить мудрое предостережение: бойтесь человека, который прочитал в жизни одну книгу. Книги по одной теме или одного автора, книги с одноименными мыслями. Реальная коммуникация богаче любой односторонней идеологии. На выбор, а х конечно, не нужно предлагать людям что-то всестороннее. Как правило, раскручивается несколько тем. Хорошо, если нужные темы совпадают с воззрениями идеолога, а если нет... Тогда вы будете нести чушь далекую от жизни, неинтересную избирателю. Это не значит, что консультант должен быть обязательно беспринципным. Скорее, он должен быть многопринципным или мультиидеологичным. Он должен уметь выступать на фашистском митинге лучше самого з а я д л о г о фашиста. Он должен уметь так говорить с гайдарами Чубайсом, что они не просто посчитают его за своего. Но еще и п о з а и м с т в у ю т глубокие мысли. А идеолог, о котором идет речь, умеет только то, во что верит. Есть идеологи, которые якобы ни во что не верят, и потому готовы быть хоть фашистами, хоть коммунистами, хоть либералами. Но цинизм и скептицизм – это тоже идеология. Ирония и цинизм давно уже навязываются современной властью в качестве Модели поведения для интеллектуала. Пусть лучше з у б о с к а л ь с т в у е т считает власть, чем как раньше ведет толпу на баррикады. И интеллигент, якобы презирающий политику, послушно выполняет глубинную установку. Следующий тип: статский советник. Это человек, занимающий должность шефа департамента по связям с общественностью, или департамента информации, или главы информационно-аналитического отдела в администрации района, города, области, фирмы, корпорации, холдинга и так далее. Уровень его подготовки, как правило, ниже, чем у вольного политконсультанта. На свободном рынке он не способен конкурировать в силу серости и бездарности. Именно поэтому он соглашается работать на постоянной основе, на какой-либо должности, на которую чаще всего попадает по знакомству или случайно. Вольного консультанта на зарплату в фирме или чиновничий оклад пряником не заманишь. Исключение составляют случаи, когда руководитель настолько верит в профессионализм консультанта. что с о г л а ш а е т с я платить ему ту сумму, которую он попросит, то есть такую же, какую бы тот заработал на вольных хлебах. Такие случаи известны. Чтобы было понятнее, приведем простой пример из мира юриспруденции, к о т о р ы й является разновидностью консалтинга. Когда вам нужно сделать рутинную работу или получить пустяковую консультацию, вы обращаетесь к своему корпоративному юристу. Но когда у вас сложное дело или когда вам надо выиграть важный процесс, вы идете к знаменитым адвокатам. Почему? Почему вы это вдруг перестаете доверять своему родному юристу? Почему вдруг начинаете сомневаться в его компетенции? Потому что в душе вы знаете, что такое корпоративный юрист. Абсолютно то же самое применимо к политическому консалтингу и ПИАРу. Статский советник понимает, что не он украшает должность, а должность украшает его. Он понимает, что без своего места он ничего не значит, и с тем, что у него есть в голове, его никуда не возьмут. Поэтому главный принцип его существования – борьба за место. Это, во-первых, борьба с коллегами внутри администрации и корпорации за доступ к телу начальника. А, во-вторых, борьба с вольными консультантами и их возможным влиянием. Статский советник страшный интриган. д о н о с и т е л ь с т в о клевета его главное оружие. По отношению к начальнику он демонстрирует личную преданность и всегда держит нос по ветру, следя за изменениями мнений и настроением шефа. Всех вольных политконсультантов и пиарщиков он профессионально ненавидит. Как дворовый пес ненавидит волков, поэтому без у с т а л е в а е т как только у двора появляется чужой. В то же время статский советник завидует вольным консультантам, завидует их опыту. Они в к о м п а н и я х участвуют постоянно, а он раз в несколько лет. Сравните боксера, который выходит на ринг раз в несколько лет, а об остальном с у д я т по телерепортажам с профессиональным боксером. д е р у щ и м с я каждый день. Завидуют их таланту и главное заработку. Это последнее обстоятельство вынуждает его, скрипя сердце, идти на сделки с вольными консультантами по принципу отката. Статский советник обещает одной из конкурирующих групп консультантов или одному из них, что будет лоббировать его интересы у шефа, или же, если ему доверен бюджет, что часть денег пойдет по определенному каналу. За это консультант возвращает часть денег или часть полученного в результате лоббирования барыша статскому советнику. Такой легкий заработок развращает статского советника, и он вскоре только тем и занимается, что торгует своими лоббистскими возможностями. На тех же, с кем не договорился, он продолжает лаять. По поведению статского советника вы можете всегда определить, с кем он в доле и чего влияния боится. Если он упорно советует вам таких-то консультантов, значит у них есть тайный договор. Если упорно критикует кого-то, значит видит в нем действительно серьезного консультанта, противника, на фоне которого его творческая импотенция становится очевидной. Справедливости ради надо сказать. Что часто возможности статских советников не реализуются, потому что они связаны с иерархией. Они не проявляют себя на полную катушку, так как над всем давляет шеф. Когда же такого давления нет, статские советники могут демонстрировать чудеса консалтинга. Ниже мы еще приведем примеры, подтверждающие это. Следующий тип лидер. Он же topless manager. Как правило, возглавляет фирму агентство, какое-либо СМИ или группа консультантов, или же является членом этой группы, участвующим во всех переговорах с клиентом. Как правило, это бывший или действующий депутат какого-либо уровня, бывший комсомольский работник, бывший топ-менеджер фирмы или чиновник администрации. Короче говоря, человек с повадками начальника, с лидерской харизмой и навыками топ-менеджера. Из всех консультантов он больше всего похож на вас, то есть на клиента. Он говорит с вами на одном языке, на равных. ко всему подходит по деловому, с прагматизмом. Он обсуждает то, в чем собственно вы и разбираетесь, финансовые и организационные вопросы. Но в отличие от очень знаменитого пиарщика, он не исчезнет, чтобы оставить работать других, как только вы заключите контракт. Он останется до конца компании с редкими отлучками и будет руководить веренным ему участком. т о п п л е с менеджер старается во всем походить на начальника, директора, топ-менеджера. За образец он может взять как старого красного директора, который проводит с о в е щ а н и е в 6 утра и разговаривает только матом, так и современного продвинутого вице-президента западного типа. к о т о р ы е р а с п р е д е л я ю т зоны ответственности, учитывает потенциал роста сотрудников и так далее. Но в любом случае он будет делать то, что свойственно всем начальникам. Он будет бороться за свой авторитет и не потерпит дискредитации даже от самого талантливого подчиненного. Он будет создавать враждующие и конкурирующие группировки по принципу разделяй власть. в Будет стремиться получать информацию из разных источников. Он будет хвалить, критиковать и награждать подчиненных и обязательно контролировать. Он замучит всех планами, должностными обязанностями, инструкциями, отчетами о проделанной работе, сметами и финансовыми отчетами. Хороший т о п л и с м е н е д ж е р способен создать такой бюрократический аппарат и б у м а г о о б о р о т что структура начнет работать только на собственное воспроизводство, согласно законам Паркинсона. Он выстраивает такую жесткую и сложную пирамиду, что в ней теряется с о б с т в е н н о к о м п а н и я Он вроде бы руководит, но р у к о в о д и т непонятно чем. Руководит структурой или и л л ю з и е й структуры, а не электоральными коммуникациями. Поэтому чем больше заорганизованность, тем больше бардака. Этот бардак усугубляется еще и применением маленьких хитростей. т о п л и с м е н е д ж е р например, зная, что какое-то задание должно быть выполнено к десятому числу, он говорит подчиненным, что нужно все сделать к пятому. В итоге возникает советский аврал. Потом он отправляет продукт на переделку, зная, что есть запас времени. Люди резонно возражают. Мол, если бы они знали о сроках заранее, они бы сделали все лучше, и тех недостатков из-за которых все отправили в переделку не было бы. В итоге злость, нервозность, подчиненные уверены, что их руководитель ничего не понимает в том, что происходит, что он не топ, а топ-плейс менеджер. Не лучше получается и с демократично ориентированным руководителем. Без дисциплины каждый начинает делать все, что считает нужным, а люди-то все творческие и, конечно же, знают, как надо делать выбор. В результате кто влез, кто п о д р о в а И должность т о п м е н е д ж е р а становится чуть ли не номинальной. Периодически он появляется с разного рода инспекциями, чем веселит подчиненных, так как демонстрирует им наивное и отдаленное представление о текущей ситуации. и о способах, какими его можно обмануть, втереть очки. Ввиду того, что т о п л и с менеджер, а это менеджер без топа или один топ без менеджмента. Главный принцип отношения к подчиненным это классическое награждение непричастных и наказание невиновных, причем последних всегда больше, чем первых. Всегда кто-то что-то не сделал или не доделал. Поэтому деньги, зарплаты, премии, деньги на проект по смете всегда идут с задержкой для большинства подчиненных. Платить деньги т о п л и с м е н е д ж е р не любит больше всего на свете. Он использует все возможные виды отсрочек и пропустит подчиненных через все виды у н и ж е н и я прежде чем выдаст хоть рубль. Кроме того, зарплата, о которой он договаривался с работниками, будет урезана. из-за всевозможных штрафов, взысканий и рекламаций. Во время предварительного разговора о зарплате т о п л е с менеджер обязательно будет заманивать работника грядущей перспективой, стабильностью. Да, сейчас ты получаешь мало, зато потом. Естественно, ничего от этого менеджера работник не получит. Он получит от другого. Когда наберется опыта и уйдет из этой команды, т о п л е с менеджер действует просто. Он набирает новичков подешевле и за перспективу выжимает их как лимон, а потом они сами уходят, а т о п л е с менеджер ищет новых новичков. Те же, кто пройдет через все штрафы и недоплаты, унижения и испытания, становятся любимчиками. Топлесс-менеджер больше всего на свете любит разговоры о верности, приверженности фирме, доверии и тому подобное. Под этими терминами он понимает приверженность, и верность себе. Он постоянно подозревает среди сотрудников шпионов и предателей, а любимчиков заставляет стучать на других членов команды. Для чего взимаются все эти штрафы? возникают недоплаты в обмен на перспективу, разоблачаются предательства и тому подобное. Только для того, чтобы разница между суммой, которую заплатил клиент, и суммой, которую получили исполнители проекта, была как можно больше. На эту разницу живет и неплохо живет т о п п л е с менеджер. Он имеет квартиры, машины и лучшие курорты пару-тройку раз в год. Тогда как негры, подчиненные, работают за перспективу, и верность фирме в поте лица, иногда кажется, что т о п п л е с м е н е д ж е р всего лишь паразит посредник. Но попробуйте обойтись без него и самим найти исполнителей на разные направления в компании. Вы потеряете и время, и деньги. Главное достоинство т о п п л е с м е н е д ж е р а как ни странно, в другом: будучи профессиональным разводилой, Он нас к в з с видит, всех других разводил и жуликов. Смотри, остальные 14 т и п о в И ни одного из них к вашей компании не подпустит. А если допустит, то сам их разведет, кинет и на них заработает. Этого качества лишены исполнители, которыми руководит т о п л e с менеджер. И это качество оправдывает все вышеописанные недостатки с о б с т в е н н о менеджмента. Следующий тип. и н т р и г а н Он же тайный советник, человек в неприметной одежде и вообще неприметный и посредственный. Он молчит на заседаниях штаба, а когда говорит, то делает это тихо, л е н и в о тщательно подбирая слова. В основном его речи путанные, двусмысленные, полны намеков и и н с и н у а ц и й Являясь самым никчемным и бездарным членом команды, в открытом споре он проигрывает. Поэтому стремится при всяком удачном случае уединиться с вами в вашем кабинете или на свежем воздухе, так как кабинет, по его мнению, прослушивают. С его точки зрения все члены штаба шпионы из чужого лагеря и люди ворующие ваши деньги. Он, он один стоит на страже ваших интересов. Он сообщает вам штабные сплетни, рассказывает, кто с кем контактирует или спит. Почему тому или другому нельзя доверять? Доверять можно только ему. Интриган не брезгует прямой клеветой и наветом. Он способен выжить любого члена команды. Он все время рассказывает вам о своих связях в ФАПСИ и ФСБ, об агентах, имена которых назвать не может из соображений секретности. Он сообщает о грядущих покушениях, о заседаниях в других штабах, периодически просит деньги на покупку информации. Если квнчик это шизофреник, то интриган параноик. Из любой фразы любого человека интриган способен высчитать, сколько денег тот украл и сколько информации он слил врагам. Интриган все время предлагает вам схемы коалиций с влиятельными людьми и схемы разрушения коалиций. С этими надо подружиться, этих надо поссорить, надо провести переговоры, надо кого-то подставить или кинуть. Главное для интригана сидеть у вас на ушах. Как идет проект и чем он закончится, ему наплевать. Если все хорошо, он намеками даст публике понять, что ему известно больше, чем всем остальным, и победа его заслуга. И если все плохо, это из-за воров, предателей, шпионов и прослушки. А ведь он предупреждал следующий тип лохотрончик. Он, как правило, хорошо одет и хорошо воспитан. С первых минут общения вызывает симпатию. Его беспокоит то же, что и вас, ваше достоинство. Вы недооценены. Вы заслуживаете большего власти, статуса, известности, богатства. Вам нужно срочно попасть в круг звезд, и он готов это устроить. л о х о т р о н ч и к предлагает вам сразу несколько проектов. Например, вам нужно встретиться с кем-то из министров или депутатов Государственной Думы, лидеров фракций и заручиться их поддержкой. Встречу он организует, з а н и м а л у ю с у м м у Можно устроить встречу с Горбачевым, к а з о н о м п у г а ч е в о й Лебедем, с главным раввином России, патриархом, папой римским, президентом Клинтоном, со всем американским Конгрессом. Ничего, что потом, когда вы заплатите, что-то сорвётся и не получится, и вместо Клинтона вы встретитесь всего лишь с представителем госдепартамента, а вместо Кабзона всего лишь с группой Нана. Человек предполагает, а Бог располагает. Ничего, получится в следующий раз. Для чего эти встречи? Для фотографий в газетах, для шума, для того, чтобы люди видели. Вы фигура самого звездного масштаба. Главный признак того, что вас разводит п о л и т л а х а т р о н щ и к он вас торопит. Он знает, что суммы, которые он заряжает после раздумий, любому покажутся огромными. Подумав, любой понимает, что 20 0 0 т ы с я ч долларов за фото с Пугачевой это дорого, и эффект в любой к о м п а н и и от такого фото непрочитываем. с Поэтому лохотрончик внушает. Это закрытый президентский клуб. В него попадают только избранные, бывшие и нынешние министры, банкиры и олигархи. Вступительный взнос 5000 долларов, и потом каждый месяц по 500 долларов. Наше счастье, что Черномырдин, который оказывается президент этого клуба, уехал в отпуск, и можно подписать новый членский билет у секретаря. У каждого лохотрончика свой набор звезд, которыми он торгует, в зависимости от связей. Кроме звезд торгуют и мероприятиями. Вам говорят, на следующей неделе будет конгресс в защиту детей. Там будет премьер-министр. Вы будете в первом ряду. И к тому же я устрою, чтобы вам дали слово на три минуты. Это мы заснимем на камеру и потом покажем этот отрывок по вашему ТВ. Вы и премьер на одном совещании, к тому же за детей. Правда, придется перечислить 10 т ы с я ч долларов фонд организаторов. И еще вам дадут красивый диплом в рамочке, свидетельствующий о том, что вы член Всемирной Организации Защиты Детей. Представляете? Все это можно написать в биографии, в буклете, в газете. Мероприятий подобного рода по всему миру проходят тысячи. и л о х о тронщики, агенты рыщут повсюду, чтобы найти спонсоров. Правда, после второго-третьего знакомства со звездой или посещения мероприятия вам это дело разонравится. Но поначалу вы будете польщены. Голод щ е с л а в и я быстро удовлетворяется и сменяется неприятным чувством того, что вас надули. Единственное, что останется, воспоминание о приятной поездке в Москву или за границу. диплом в рамочке или фотография со звездой. Следующий тип: торговец чудесами. Он рассчитывает на тех, кто очень любит стопроцентную гарантию и с удовольствием ее предоставляет. Если вам очень нужна победа, вы легко попадете ему в лапы. Торговец чудесами расскажет вам, что вы наивный человек. Если всерьез верите, что выборы делаются с помощью обычных листовок, агитаторов и тому подобное, на самом деле есть секретные технологии, доступные немногим. Он приведет в пример несколько к о м п а н и й где побеждали те, на кого никто не ставил. Как им это удалось? А все дело не в том, как проголосовали, а в том, как подсчитали. Есть, оказывается, способ так корректировать результат выборов. что никто этого не заметит, никакие наблюдатели. Кроме того, он предложит использовать секретную оборонную технологию зомбирования населения с помощью двадцать пятого кадра или секретного шифра в листовках или с помощью с а б l i m i n a l Message на аудионосителях. Конечно, психотронное оружие стоит дорого. Например, нанесение специального слоя на аудиопленку для записи кодирующих сигналов может стоить аж 50 тысяч долларов. Зато все избиратели, просушив этот ролик как зомби в кабинке для голосования, поставят крестик напротив вашей фамилии. Для большей достоверности торговец чудесами предложит вам такую схему: вы даете 50 тысяч, а если победы не будет Он их вам возвращает. Он ничем не рискует. Проиграете, он вернет деньги. В лучшем случае выиграете, благодаря собственным усилиям и усилиям команды, он оставит деньги себе и запишет победу в свой актив. Если вы победите, он попросит вас в следующий раз позвонить и порекомендовать другому кандидату ж е р т в ы которого он найдет. Набор чудес бесконечен. Никто не знает, с чем придет к вам очередной торговец. Может, это будет простое демпинговое предложение сделать компанию за сумму в три раза меньше, чем предлагают другие консультанты. Это всегда очень заманчиво, тем более, что люди говорят с такой уверенностью в голосе. Но помните, стопроцентную гарантию, по мнению б е н д е р а дает только госстрах. Следующий тип. Работорговец. Как только вы станете кандидатом, работорговец обязательно появится рядом. Он скажет, что может гарантированно обеспечить вам минимум столько-то тысяч голосов. За счет чего? За счет тех, кто голосует по приказу, за счет воинских частей или сизо, милиции или ч л е н о в какой-либо партии, работающих в МПС или на каком-то заводе. членов какой-либо партии или членов какого-либо движения, объединения, общественной организации или национального меньшинства, проживающего на компактной территории. На худой конец он может сказать, что у него уже есть сеть из готовых голосовать людей, созданная по принципу пирамиды или мультилевел маркетинг, или же он готов создать вам такую сеть. Все выше названные категории людей, по его мнению, бездушные рабы, голоса которых находятся в подчинении работорговца или людей с ним тесно связаны. Естественно, чтобы эти рабы построились и рядами шли на участки, нужна финансовая подпитка. Известны случаи, когда особо умные работорговцы брали с кандидата до миллиона долларов за то, что все железодорожники н или все ЛДПРовцы Все военные или все члены партии пенсионеров проголосовали за него на губернаторских выборах. На самом деле рабы остались в далекой античности. Но если вы верите, что перед вами Цезарь, пусть даже районного масштаба, выкупитесь на его заманчивое предложение. Проконтролировать голосование вам не удастся, а работорговец после вашей победы все поставит себе в заслугу. Если же вы проиграете, не беда, он на следующих выборах придет к другому кандидату. Лидеры общества слепых или союзов ветеранов, региональные представители партии, бывшие высокие военные и м и л и ц е й с к и е чины, профессиональные работорговцы. Одну и ту же структуру они частенько продают всем кандидатам сразу. Рядовые рабы, естественно, ни о чем не знают. А если они и получили приказ голосовать за такого-то, то, скорее всего, в душе посылают своего начальника, лидера по известному в России адресу. Хорошо бы и вам последовать их примеру, когда к вам заявится работорговец. Следующий тип: дорогой курьер, он же д е л ь т а п л а н е р и с т как и Лохотрончик, человек со связями. Но если первый ловит вас на чеславии и говорит о том, что его предложение э к с к л ю з и в н ы только для вас и так далее, то дорогой курьер использует более широкую палитру чувств. Это может быть ваше чеславие, желание кому-нибудь отомстить, необходимость разместить какую-то информацию, а в компании без этого никак. Дорогой курьер говорит о том, что вы никто. что с вами никогда ни одна звезда не станет разговаривать, ни один журналист ничего про вас не напишет, ни одна газета не напечатает, ни один канал не покажет. К счастью, есть он, бывший журналист, знающий всех звезд эфира и рыцари п е р а Он может лично попросить разместить какой-то материал о вас или по нужной вам теме, например, компромат. В некоторых СМИ. Естественно, он рекомендует вам только те СМИ, где у него есть знакомые и где он имеет откаты. Ему не важно, что такой-то канал никто не смотрит, а газета читается другой целевой группой. Он не имеет представления о медиапланировании. Его интересует только его величество откат. Откат порой достигает 50 процентов от всей суммы. Поэтому плата за то, что он отнесет нужный вам материал из вашего офиса до офиса редакции, поистине королевская. Дорогой курьер называет себя пиарщиком, и ему наплевать, что на Западе, где родился пиар, кодекс ы чести пиарщиков з а п р е щ а ю т иметь пиарщику какие-либо контакты с журналистами. Это также, как нельзя мужу и жене быть судьёй и адвокатом. д е л о пиарщика создавать информационные поводы, причем настолько интересные, что журналисты сами без оплаты их осветят. Заказные статьи без повода или с надуманным поводом получили название черного пиара, то есть проплаченного черным налом без ведома редактора. Потом вси л у недоразумения черным пиаром стали называть дискредитирующую информацию. На самом деле черным пиаром может быть и чаще всего бывает именно позитивная информация, какая-нибудь скучная хвалебная статья о себе любимом. И журналисты, и читатели сразу распознают проплаченные материалы, их эффект нулевой. Выйдет гораздо дешевле, если деньги, которые вы тратите на дорогого курьера и на склонного к джинсе журналиста. в грохот ь в создание интересного информационного повода и о нем напишут гораздо интереснее и в большем количестве СМИ. Впрочем, дорогой курьер не обязательно журналист и на все деньги он может не обязательно в СМИ. Есть те, кто по блату договаривается с рекламными агентствами, с салонами красоты, визажистами и прочими. Он посредничает между клиентом и фирмой. Зарабатывая свою разницу, так называемую дельту, все, что он предлагает клиенту в цене, уже содержит эту заложенную и спланированную дельту. Отсюда и другое название дорогого курьера – д е л ь т а п л а н и р и с т Следующий тип – официант. Главные принципы официанта – это чего изволите, и главное, чтобы клиент был доволен. Непонятно, почему он называется консультантом, ведь никаких советов и консультаций он не дает. У официанта есть меню, состоящее из красивых листовок, красочных буклетов и плакатов, а также набор мероприятий. Вы для него индеец, который радуется бисеру и цветным бумажкам, и он с удовольствием отдает их вам за скучные зеленые бумажки с изображением американских президентов. Поэтому официант стремится вам предложить самые красивые макеты на дорогой бумаге с тиснением, с шелкографией и бог еще знает с чем. Но меню это не обязательно. Официант с удовольствием примет и ваш индивидуальный заказ. Что бы вы ни захотели увидеть, он все исполнит в лучшем виде. Он не будет вам объяснять, что не стоит делать газету на 16 полосах, рассказывающую о вашей программе. Так как программу никто не читает, он не станет доказывать, что дорогой цветной буклет в депрессивном округе вызовет раздражение у населения. Если вы сказали сделать, он сделает. Он не будет спорить. Вы за все сами отвечаете, а он отвечает только за качество исполнения, за сроки, за доставку. Если вы сами что-нибудь понимаете в выборах, официант человек полезный, а если нет, Ваши ошибки он не исправит, а поможет их совершить. Но все потенциальные кандидаты считают, что они прекрасно знают, что нужно делать на выборах, в частности и в рекламе вообще. Поэтому официант самая частая ловушка для кандидата. Он, конечно, гораздо приятнее любого другого консультанта, который с вами спорит. Вечно вами недоволен, указывает, что и как вам делать. Как правило, официанты происходят из рекламных агентств. Эти агентства в России лепят не тот образ фирмы, который хотят видеть клиенты или покупатели, а то, что хочет видеть ее хозяин. Но если бы хозяева всегда были правы, то фирмы бы не разорялись, а выборы бы не проигрывались. Как и всякий официант, наш друг любит чаевые. Это когда вместо пяти тысяч семьсот д в а д ц а т трех долларов, которые стоит печать буклета, вы платите шесть тысяч или семь тысяч долларов. Если же чаевых не даете, не волнуйтесь, вас уже обсчитали и его п я т ь д е процентов за услуги уже заложены в смету. Причем поймать его невозможно. Вы звоните в типографию и спрашиваете, сколько стоит печать буклета. А вам говорят, что в прайс листе цена 10 рублей штука, но на самом деле официант с ними договорился на 9 рублей, а оставшийся рубль он и тот, с кем он договаривался, делят по братски. Кроме того, вас могут обмануть на толщине, плотности бумаги, на качестве краски и многих других технологических вещах, так что даже не пытайтесь выяснять, а лучше сразу смиритесь с ценой. которую просит официант, или же отказываетесь, если он не по карману, подобно тому, как вы действуете в ресторане. Вы не считаете, сколько это действительно стоит, вы просто обедаете там или нет. Следующий тип: новичок-выпускничок. Он же яппи. Его можно узнать по тому, с какой гордостью он произносит фразу о том, что занимается паблик р е л t й ш н с ВУЗ, который он она только что закончил, это была самая модная специальность. Его арсенал прописные истины из переведенных западных учебников по рекламе, маркетингу и ПИАРу. К месту и не к месту он козыряет почерпнутой оттуда терминологией. Конечно, новичок будет выдавать себя за опытного консультанта и ПИАРщика, но через несколько дней вы его легко расколете. Дело в том, что если ему удалось поработать в какой-нибудь фирме или поучаствовать в к о м п а н и и он то и дело будет приводить примеры из этого скудного опыта. Когда мы были в Энске, там очень хорошо сработало то-то и то-то. На следующий день опять всплывает этот Энск, потом снова и снова. Или же банк X сделал чудесную п и а р к о м п а н и ю Они использовали. Через месяц этот банк вам будет с н и т ь с я С малым опытом связана еще одна особенность новичка: он верит в приметы. Бессознательно стремится воспроизвести все, что было в первой победной кампании. Те же люди, некоторые из них, видимо, приносят удачу. Те же песни, те же события и масса других примет, которые может найти извращенный ум. К двадцать пятой кампании, когда все приметы перепутаются. Это пройдет. Еще одна примета – отношение ко всем коллегам и консультантам как конкурентам. Если это социологи, то плохие, так как неправильно делают выборку. Если психологи, то пользуются устаревшими методиками. И вообще все все делают не так, как учили в вузе, в а значит неправильно. Специальности политологии, рекламы и ПР достаточно молодые. Поэтому те, кто успел их получить, считают, что они получили свежее новое образование, а все пиарщики старшего поколения, которые закончили вуз по другим специальностям и пришли в пиар после преподавательской, журналистской, научной работы, люди второго сорта. Будущее за молодыми. Лозунг безусловно правильный, но у молодых он почему-то постепенно подменяется принципом: настоящее за молодыми. Это они забывают, как забывают и то, что учебники, по которым они учились, перевели и написали именно опытные пиарщики. Они же читают им лекции. Вообще опытные консультанты относятся друг к другу с уважением, несмотря на то, что часто воюют друг против друга. А задираться свойственно именно новичкам. Задиристость – это отношение к коллегам и старшему поколению. К начальству, которое они прямо таки вынуждены терпеть, у них есть еще и другие вопросы финансовые. Новички, даже если это не япи, не выпускники, а просто люди недавно начавшие работать в компаниях, уверены, что им вечно недоплачивают и что все начальники на них паразитируют. Они уверены, что только они реально делают всю работу, тогда как шеф Всего лишь нашел заказ. Они считают себя во всем талантливее и умнее. е д и н с т в е н н о е чего у них нет – имени, чтобы самим находить клиентов. При первой же возможности новички сами выходят напрямую на клиента и сообщают ему страшную тайну. Всю работу делают они, а главный просто паразит и посредник. И поэтому лучше платить напрямую. Ни в коем случае не поддавайтесь. Вас могут покорить энергия, напор, с какими н о в о я в л е н н ы й Япи берется за дело. Но вспомните свою молодость и сколько ошибок вы в ней сделали, и вы сможете занять по отношению к Япи правильную позицию. Следующий тип: менеджер-тред-юнионист. Это рабочая лошадка любой компании. Именно он будет руководить сетью агитаторов, разносчиков, расклещиков. Будет заниматься офисами, ш о ф е р а м и вечно стонущими о ценах на бензин и запчасти. Он имеет свои представления об идеологии, стратегии и тактике выборной кампании. Он считает, что начальники все делают максимально неправильно, и если бы ему дали порулить, то уж он бы показал, где раки зимуют. начальников трет юнионист ненавидит по определению так как считает их паразитами сидящими на его горбу он медленно копит злобу которая прорывается время от времени в бунтах скандалах и требованиях повысить зарплату в самый критический момент пока все идет нормально менеджер в штабе не появляется у него и без того много дел выслушивать всех доверенных лиц агитаторов, добровольцев, сумасшедших сторонников кандидата на это не хватит никаких нервов, времени и здоровья. А ведь каждый поклещик й листовок имеет свое мнение, каждый агитатор общается с народом, а народ просит передать наверх, что и как надо делать. Менеджер, конечно, в основном пропускает все мимо ушей, но чувство вины За то, что выслушал и не передал, и за то, что посылает людей работать и в з н о й и в пургу, гложет его постоянно. Поэтому, общаясь с руководителями компаний, он встает на сторону своих подчиненных и на сторону избирателей. Как т р е д т ю н и о н и с т профсоюзный лидер, он защищает интересы людей, которым не доплачивают, которым приходится в дождь и в снег клеить эти дурацкие листовки. Конечно, в этом есть и личный корыстный интерес. Чем больше он из вас выбьет денег на всяческих агитаторов, тем больше сможет приписать, так как ни кандидат, ни руководители компании никогда не смогут проверить, было агитаторов двести тридцать или двести тридцать три. Слуга царю, отец солдатам. Вот краткое определение менеджера-тред-юниониста. Не судите его слишком строго за то, Что он потихоньку к р ы с и т деньги. За его адский труд он должен получать больше, чем какой-нибудь дорогой курьер или лохотронщик. Ведь именно он побывает во всех самых захолустных районах, будет общаться с бомжами, организуя досрочное голосование за вас. Именно ему в уши льются все народные стоны. Нет ничего удивительного, что менеджер Тред Юнионист любит выпить. Разве выдержишь такое без бутылки? Следующий тип – общий человек-тусовщик. Единственный тип, который не принимает у ч а с т и е собственно в выборной кампании. Эти люди за в с е г д а т ы всех выставок, семинаров, конференций, посвященных выборам, рекламе, пиару. Они прочитали все книжки, знают обо всех выборах, знакомы со всеми знаменитостями полит-консалтинга и пиара. на дружеской ноге со всеми политиками и звездами эстрады и эфира. Они вечно сплетничают о том, кто что выиграл и проиграл. Все при этом путая и совершенно не зная реальной ситуации. Кстати, именно они большей частью и выступают на этих конференциях, а также являются их устроителями или помощниками устроителей. Они живут на гранты, полученные от западных фондов. либо на комиссионное от сводничества. Гранты даются, как правило, под какую-нибудь общечеловеческую проблематику, поэтому главными темами их болтовни и выступлений являются пресловутые проблемы черных технологий, честных выборов, фальсификации данных голосования, а также обсуждение кодексов чести пиарщиков, консультантов, журналистов, рекламщиков. Кроме того, Они издают различные бюллетени, журналы и ведут онлайн-проекты. Там тоже обсуждаются выше названные псевдо-проблемы. Общечеловеки, в каком-то смысле милые, но бесполезные люди, они никогда не примкнут к кампании кандидата, которая имеет меньше, чем 99% шанс на выигрыш. По ним, как по крысам, бегущим с корабля, можно определить, что у вас появились проблемы. Зато, когда вы устроите банкет или фуршет по случаю победы, вы поразитесь, как много людей на вас работало. Не вздумайте выказать им свое пренебрежение. Тусовщики, общечеловеки, любят толерантность, вежливость, воспитанность, цивилизованность. Если вас сочтут грубиянам, некультурным, не моральными так далее, они столько насплетничают, что в их с р е д у Вам хода уже не будет, но для серьезных людей эти сплетни не имеют значения, а любовь в тусовке вернется сразу после следующей победы.